Глава 42. Крутится-вертится шар голубой. После работы Шевардину казалось, что в его комнате сидят Наташа, ее мать, отец, тетка. Ему рисовались их заплаканные глаза, слышались жалобы, и он долго бродил по улицам, сидел в чайных, с неохотой шел к себе, тревожно спал, и с облегчением встречал утро. Не пришли. Тетка Наташи, которой он больше всего боялся, не подходила к нему, а при встречах отворачивалась в сторону. Он постепенно приходил в себя, а в получку, вернувшись из бани, забыл все неудачи. На кухне с табурета встал с виду деревянский рыжий в бобриковом пиджаке старичок, и, мелко топая короткими ножками, подкатился к нему. — Господин Шевардин будете? — С легким паром. — Я Егор Федосеевич. Слыхали, небось? Будем знакомы. Дай Бог счастья. Тут, вот, вот. Борода у старичка была раза в три больше лица, пышная и гордая. Слова он произносил кругленько, с удовольствием, и они были похожи на лисенят, а голос — на довольно сытую лису. Повадки старичка были явно полевыми. Аккуратно зачиненный бобриковый пиджак говорил о заботе и любви к вещам. На Шевардина пахнуло деревней запахом соломы, вымытых щелоком стен печью. «Ну, как там у вас?» «Как мать?» — спросил он. Старичок проскользнул за ним в комнату. «А что мать?» Ее дело какое? Знай, горюй, до да слезы лей, и вся недолга. Сами должны понимать, что не сладко ей. Старичок снял бобриковый пиджак и одернул на себе сюртук с зеленым стоячим воротником и круглой медалью на груди. Шевардин оглядел его и пригласил к столу. — Вы что ж, прямо из деревни или... Старичок опустился на стул и вскочил. — Стучат. — Это мой Моти явился. На кухне раздался густой бас, и в комнату вместо паренька или тщедушного человека, которого можно было назвать Моти, ввалился в высоченный, усатый, свежевыбритый, по-праздничному одетый Матвей. Широкие плечи, скулы, согнутые в локтях руки и огромные открытые глаза встревожили Шевардина. «Где я его видел?» Неужто в деревне? Кто такой? На его приветствие Матвей не отозвался, руки его не принял, и, намереваясь шепнуть, Октавый выдохнул старичку. Разговор был уже? Нет еще, Моти, нет. Господин Шевардин только-только из баньки пришли. Ты раздевайся, у нас дело такое, что в одежде неловко. — Ну, хоть сядь, сядь! Чего верстой отсвечиваешь? Матвей расстегнул пальто, указательным пальцем выровнял ворот косоворотки, венский стул скрипнул под ним. Шевардина охватило беспокойство. — Кто такие? — Вы не старшина будете нашей волости? — спросил он. Старичок шырнул по нем глазами и заластился. — А вы сядьте, господин Шевардин, сядьте! У нас дело, прямо скажу, серьезное и такое, что, может, всей ночи не хватит. Матвей пошевелил бровями и хмуро посоветовал. — Ты, папаша, валил бы, по-моему, по совести. Старичок заерзал на стуле и замахал на него рукою. — Замолчь, Мотя. Про совесть дай мне начать. Я лучше знаю, как и что. Мы, господин Шевардин... не деревенские, мы родители Наташи, Натальи Матвеевны. Он папаша ее, Матвей Егорыч, а я дедушка, Егор Федосеевич, оба голуби вы. Сердце Шевардина как бы опустилось и принес меня черт домой. Он мысленно приставил к лицу Матвею бороду, в какой не раз видел его и торопливо спросил, Какое же дело у вас? Стул под Матвеем захлебнулся скрипом, но старичок вскинул руку. Мотя потерпи. Давай делать, как уговор был. Мне с подручней кажись. Матвей подавил подступивший горлу раздражение и потупился. Мы насчет Наташи, господин Шевардин. Мы мирно хотим по-хорошему. Наташа глупенькая, сами понимать должны. А только мы восемнадцать годков берегли ее, заботились о ней. Ну, чуть не углядели, а вы и обидели нас. — Чем это, холодея и раздражаясь? — спросил Шевардин. Это столкнуло Матвея со стула. — Ты еще спрашиваешь? — Значит, как следует сделала? Старичок сзади схватил Матвея за руку. — Мотя, замолч, Христа ради, Мотя! Матвей отстранил его от себя, наклонился к Шевардину, и тот почувствовал себя так, будто огромные глаза вскрывает ему череп. — Ты по совести можешь говорить? Или будешь ломаться, юлить? — Мотя! Ну, разве можно так? Мотя! — Не мешай, папаша! — Ну, вчистую говорить можешь? Шевардин знал, что в таких случаях надо глядеть глазами в глаза, и откинулся на спинку стула. Однако веки его сразу же заметались, забегали, будто из глаз Матвея шел ледяной ветер. Язык Шевардина зашевелился быстрее. — Это даже чудно, что вы так. Вот новость. А если мы с Наташей ни-ни-ни, вам она правда не скажет, а только она, может, сама все это подстроила? А не то что? Может, я совсем ни при чем? Или она каменная, что ли? Матвей, должно быть, знал, какие лица бывают у людей, когда они изворачиваются, и взревел. Это ты к чему же? Наташка, значит, тебя насиловала, а? Совесть, спрашиваю, есть у тебя? — Я как? Я разве не по совести? — в свою очередь закричал Шевардин. — Вам выгоднее верить ей? Вы родители, вы... — Да ты что! — оборвал его Матвей. — Мы в лавку к тебе пришли, что ли? — Насильничал? — Мотя! Нельзя так, Мотя! Наше дело правое. — А что толку, что оно правое? Или не видишь? Это не человек, а червяк на двух ходилках. Не хочу я такого зятя. Идем. Что, еще будешь говорить с ним? Ну, оставайся, я не хочу. Матвей по медвежьи ринулся прочь, дверью чуть не сбил подслушавшую хозяйку, отмахнулся от дебежавшего уговорами старичка и шумно вышел. Шевардину показалось, что, в общем, все складывается хорошо. — Он меня в зятья не хочет, подумаешь, — заворчал он. Нужен он мне, бирюк страшный. Что я, мальчишка, что ли? Я, слава богу, понимаю, я мастер. Истинно так. Мастер вы, — подхватил старичок. А Мотю все-таки зря расстроили. Он отец, а вы чай сами отцом, даст бог, будете. Понять его надо. мотью то А не то что. Может, ему Наташенька дороже всего? Старичок оттопырил губы. Сел к столу, и Шевардин невольно сравнил его с Матвеем. — Тот медведем ломит, того легко отвадить. А этот ласково вопьется в тебя, сверестелкой на голову сядет и будет зудить, дудеть, разливаться. Старичок будто вслушивался в Шевардина и начал дополнять его горькие мысли. Дело все-таки не в Моте, господин Шевардин. Он силач, сердце у него золотое. А будет так, как захотим я и Наташина мать. Моти он справедливый, а вот характера сдержать не умеет. Привык на заводе напрямик, а тут не завод, тут деликатно надо. Тут и вас обижать нельзя, и правильность соблюсти надо. Старичок покосился на дверь, с улыбкой вынул из заднего кармана сертука бутылку водки, поднял ее на свет и вкусно проговорил. Хорошая вотчонка, в потайном месте ради первого с вами знакомства куплено. А что Моти погорячился, ну что ж, а ося думается на дождичке и вернется. Выпьем, закусим, чем бог пошлет в холостой жизни, и поговорим по душам. Поговорим, чтоб без обиды, по правильности. Старичок перехватил недовольный взгляд Шевардина, поставил на стол водку и сочувственно сказал. — Неладно у вас вышло. И в чем, прямо скажу, заковык это вся? Вышло все на чердаке у вас, при людях. — При каких людях? — не удержался Шевардин. — Разве тетка люди? Плевал я на нее. Старичок в испуге вобрал в плечи голову и шепнул. «Значит, вы против Наташи? Без радости, значит?» «Не-не-не! А какая мне радость?» Старичок помедлил немного, взял со стола водку, спрятал ее в карман и встал. «Никакого, значит, разговора у вас нету к нам, к родителям?» Шевардин махнул рукой и не отозвался. «Жалко, душевно жалко». Мы ссориться не охотники. Ну, а раз вы так, что делать? Значит, моти мой верней учуял вас. Старичок чмокнул губами и, тихо давая Шевардину время одуматься, пошел к вешалке. Шевардин одним глазом следил за ним и не шевелился. Старичок надел пиджак, медлительно застегнулся и добавил. — Что ж, В сером халатике иному с подручней намека на серый халатик шивардин не понял, а когда старичка не стало, ударил кулаком по столу и вскочил. С водкой заявились, пьяным окрутить хотели, думали дурак я.